Глава 14. Приближение заката я ожидала со странным ощущением беды. Это гадное чувство вгрызалось в сердце, томило мысли и от чего-то стучало в висках резкой болью. К тому же сегодня было полнолуние, и вместе с луной росло предчувствие, что с этим явлением связана какая-то тайна. Но Роланд молчал, а я не спрашивала, точно зная, что не получу ответ на свой вопрос. Тем временем ведьмак собирался на охоту. Заточенный меч, сверкнув серебром, плавно вошёл в ножны. Припасённые зелья поселились в поясе с кармашками, изготовленными кожных дел мастером специально под колбочки, которые использовал Роланд для дозировки ведьмачьих снадобий. Мужчина собирался сосредоточенно. Мрак в этот вечер сидел какой-то нервный. Иногда вскакивал и начинал метаться по комнате. Затем также внезапно садился, но спустя минуту снова поднимался на лапы и принимался измерять помещение мелкими шажками. Видимо, подобно мне нервничал из-за хозяина. Животные всегда чувствуют сильнее людей и даже сильнее ведьм. Что ты намерен делать? поинтересовалась тихо. Роланд сел на кровать, устало уронив руки. Сегодня я забираю мрака, сказал он, проигнорировав мой вопрос. Ты останешься одна и будешь осторожна. То верно, Влодика безопасно, но я всё равно попрошу тебя закрыть за мной двери и ложиться спать. Никому не открывать и не делать глупостей, перебила мужчину, закончив предполагаемую фразу за него. Карив взгляд впился в моё лицо. Правильно? А добрый он с долей издёвки в голосе. Ты не ответил на мой вопрос, повторилась я. Прости, он встал. Я буду действовать по обстановке. Он не сможет стать человеком снова, если не убьёт Конрада, сказала то, что помнила из книг. В этот миг мне не очень хотелось, чтобы книги ошибались, и чтобы Роланд мне это сказал. Если он убьёт Конрада, мне придётся убить его, ответил ведьмак. Я не брал плату за работу, но дал слово. Но ведь Конрад виновник, он и его друзья. Не удержалась от негодования, и ты прекрасно знаешь об этом. То, что они сделали с Светой, ужасно и бесчеловечно. В одном коктеберендее больше добра и благородства, чем в этих четверых мерзавцах. К тому же, не успокаивалась я. Ведь ты вряд ли была первой их жертвой. Ты видел глаза этого Конрада. Ты, как никто другой, чувствуешь, что я права. Выпалив всё на одном духу, вздохнула. Сколько ещё женщин пострадали от Конрада и его дружков? И сколько ещё пострадает, если он останется жив? Мрак, задрав голову, внимательно смотрел на меня и, кажется, слушал пламенную речь молодой ведьмы, проникаясь от звука её голоса. Роланд же следил за мной обманчиво расслабленным взглядом и молчал. Ты закончила? спросил он, когда я застыла с открытым ртом, глядя, как ведьма к шагнула к двери. Метнувшись за ним, успела схватить за руку. Роланд повернулся ко мне, посмотрел в глаза. Несколько секунд мы просто стояли друг против друга. И я чувствовала, что между нами что-то происходит. Пальцы правой руки, которую держал мужчина, начало покалывать от напряжения. Жар растекся по лицу, спускаясь ниже, туда, где ему находиться было совсем неприлично. А ноги, эти предатели, подогнулись, от чего была вынуждена вцепиться в ведьмака уже и второй рукой. Не переживай, Уля, сказал он мягко, и я зачем-то перевела взгляд на его красиво очерченные губы, а затем почувствовала, что он сделал движение словно просил меня отпустить. Пальцы разжались, и Роланд распахнул двери. Мрак побежал вперёд, виляя хвостом. Ведьмак вышел следом. Закрой двери, произнёс он, не оглядываясь, и уже тише. Так мне будет хоть немного, но спокойнее. Сделав так, как он велел, пересекла комнату и открыла окно. По воле судьбы оно выходило во двор, и я смогла увидеть в опустившихся сумерках две тени, высокую и низкую. Роланды и мрака, которые торопливо шагали к воротам, ведущим в город. Сердце сжалось от тревожного предчувствия, а где-то над горизонтом разливалось золото по чёрному бархату неба, дышавшему прохладой. Полнолуние, подумала я, закрывая створки и прижавшись носом к холодному стеклу. Скоро луна выйдет из-за горизонта, огромная, полная, похожая на дивный золотник, окружённый сияющим ореолом, словно по ошибке заброшенный кем-то незряторопным на небо. Только сейчас, спустя некоторое время, я подумала о том, забрал ли Роланд Мрак с собой, потому что ему требовалась помощь, или причиной было всё тоже полнолуние. И от чего-то склонялась к мысли, что ответом было последнее предположение. Но была ли я права в своих догадках? Кто из них подвержен влиянию луны? Роланд или Мрак? Или они оба? Но почему тогда не чувствую врождённой магии ни от одного из них? Значит ли это, что здесь поработал кто-то из очень сильных колдунов или ведьм? старых и могущественных, как встреченная мной в круге сестра Огнешка. Думала и понимала, насколько мало я знаю о своих спутниках, а тех, кому верила всю жизнь. Роланд свернул за угол длинного дома, затем прошёл вперёд мимо какой-то харчевни, из окон которой раздавались смех и чит-то весёлые голоса. Чуть позже он остановился и посмотрел на мрака. Пёс замер у ноги хозяина. Он больше не вертел лохматым хвостом и казался сосредоточенным и серьёзным. Ведьмак и собака посмотрели друг на друга. "Будем прощаться", сказал ему Роланд. "Вернёшься назад к таверне, но смотри будь осторожен, чтобы тебя никто не увидел". Он поднял голову к небу. Золотой ролл сместился. Часть жёлтого диска появилась из-за крыши, а в глазах Мрака загорелся странный огонь. "Никто не должен тебя видеть. Помни об этом". Повторил Роланд и, опустившись перед псом на корточке, положил свою ладонь на его голову. Утром я буду ждать тебя у сарая, что на дворе таверны. Пёс опустил голову, словно говоря, что понял слова хозяина. Ульяна думает, что ты ушёл со мной, так что гляди в оба. Мимо её окон не мелькай, как бы тебе этого ни хотелось. И Роланд встал, распрямив спину. А теперь пожелай мне удачи, друг. Сегодня у меня будет весёлая ночка. Как впрочем и у тебя. Он грустно улыбнулся и, развернувшись, зашагал прочь от мрака. Пёс недолго смотрел ему во след, и через несколько минут они оба шли прочь друг от друга в противоположных направлениях. Роланд направлялся к городской стене. Мрак возвращался назад. Зофия сидела перед камином, глядя на раздражённое лицо своей подруги. Ева почти не скрывала недовольства и тяжёлым взглядом смотрела на пламя, полыхающее в огне. Вся её напряжённая поза словно вопрошала. И зачем ты вернулась снова? Когда я уже решила, что мы расстались надолго. Плевать, решила для себя Паня Новак и улыбнулась собственным мыслям. Еве придётся проглотить присутствие подруги. Хотя какие они подруги? Так, одно название. Средняя сестра круга Ева Возняк была намного старше Зофии, и пусть когда-то они и вправду были дружны, эти времена давно минули. Жалела ли Зофия о том? Вряд ли. Она придёт? нарушила молчание Паня Новак. Куда она денется? Ответила Ева, а сама подумала о том, что Зофья явно задумала какую-то пакость по отношению к своей племяннице. Паня Возняк не была ангелом, сама грешна и наделала много бед, принесла горе своим близким и не только, но при всём этом она не совсем понимала стремления Зофьи навредить Ульяне. Не моё дело, решила для себя Ева, и тут обе ведьмы услышали скрип открываемой двери, и в гостиную вошла высокая, худая женщина с длинными тёмными распущенными волосами, спадавшими ниже колен. У ведьмы было длинное лицо с заострёнными чертами и почти полностью чёрные глаза, смотревшие на присутствующих с надменным интересом. «Доротко сказала, что вы меня звали», произнесла женщина и шагнула вперёд к камину. Её движения были плавными и почти грациозными. Чёрный взор скользнул по лицу Зофии и сосредоточился на Еве. «Зачем?» — спросила она и, остановившись напротив средней сестры, скрестила руки на плоской груди. «А это ты у Зоськи спрашивай», — произнесла паня Возняк. Встав со своего места, ведьма прошествовала к выходу, напоследок бросив равнодушно. «Но не буду мешать вашей милой беседе». Новоприбывшая перевела взгляд на пани Новок. Тонкие брови вопросительно взлетели вверх. Зофия почувствовала себя крайне неудобно под взглядом чёрных глаз и даже заёрзала в кресле, вызвав усмешку второй ведьмы. «Что хотела от меня младшая сестра?» — спросила черноглазая и заняла место Евы напротив пани Новок. «Просить об одолжении», — ответила Зофия спешно. «А почему ты решила, что я захочу тебе помочь?» — спросила женщина. «Мне больше не к кому обратиться», — произнесла паня Новак. «И я могу хорошо тебя отблагодарить». «И что такого ты можешь мне предложить, чтобы я согласилась оказать тебе услугу?» — спросила черноволосая женщина. «Ты разве не спросишь, какую именно рода помощь я хочу попросить?» — в ответ спросила София. Собеседница повела плечами, отчего её длинные волосы зазмеились, словно живые. Если просишь, значит это то, с чем я справлюсь, ответила она и добавила: Расскажи мне о своей беде, и мы подумаем вместе, что тебе делать, если меня устроит цена. Устроит, закивала поспешно пани Новак, и пока сестра круга не передумала, быстро заговорила, глядя при этом в чуть сузившиеся глаза ведьмы. И судя по виду разгорающегося взгляда, Зофия чувствовала, что ей вряд ли откажут в помощи. Роланд пришёл к старожке стражи незадолго до полуночи. Остановившись перед новой дверью, поставленной взамен выбитой, он громко и требовательно постучал, а затем, услышав шаги по другую сторону от двери, отошёл назад на шаг и стал ждать. Заскрипел засов, и чуть скрипнув, дверь отворилась. В образовавшемся проёме возникла фигура воина в доспехах, с мечом на поясе. Ведьмак этого человека видел впервые и первым делом задал вопрос: "Есть ли в башне главный стражник?" На что получил утвердительный ответ. "Я хочу видеть его". сказал Роланд. Воин нахмурился. Передай Эрвину, что его внизу ждёт Роланд, сказал ведьмак и добавил: и скажи, что мне важно с ним поговорить именно сегодня, сейчас. Думаю, он поймёт. Стражник молча осмотрел взглядом чужака и, кивнув, прикрыл двери, отправившись за главным. Роланд отошёл от сторожки и, чтобы хоть как-то убить время, принялся прохаживаться вдоль стены, что тянулась в сторону от башни, словно чьи-то невероятно длинные и раскинутые руки, стремящиеся охватить весь город в свои объятия. Ведьмак покосился на ящике, те самые, на которых сидел, ожидая вчерашнего появления Берендея. Сегодня он будет ждать его там же. Снова скрипнувшая дверь оповестила Роланда о приходе Эрвина. Он повернул голову к башне и увидел, как к нему направляется главный стражник, за спиной которого следовал его племянник. При виде Конрада волна гнева поднялась внутри ведьмака, и ему стоило огромных усилий не вытащить меч и не снести мерзавцу голову с плеч. Оба стражника тоже не казались довольными. Старший хмурился, а на лице младшего, наряду с гадкой усмешкой, проскальзывал страх. «Я разочарован», — приблизившись вместо приветствия, начал Эрвин. «Ты не убил зверя!» Роланд криво усмехнулся. «Я разочарован ещё сильнее, дорогой пан Эрвин», — обманчиво мягко проговорил ведьмак. «И потому сегодня пришёл раньше, чтобы поговорить». Конрад застыл за спиной дяди, и от внимания Роланда не укрылся жест, которым молодой стражник опустил ладонь на рукоять своего меча. Впрочем, от Эрвина это тоже не ускользнуло. Конрад шикнул на племянника, главный стражник, и тот поспешно уронил руку вдоль тела, убрав её от оружия, но проделал это с явным недовольством. Впрочем, дядя проигнорировал настроение племянника и посмотрел на собеседника. "Что ты хочешь сказать мне?" спросил Эрвин, глядя в лицо ведьмака. "Мне не нравится, когда меня обманывают", ответил Роланд. "История с убийством стражников оказалась не так проста". "А какая разница?" нахмурился старший мужчина. «Разве ты не дал согласия? Разве мы не ударили по рукам? Я думал, слово «ведьмака» что-то да значит». Он скривил губы в презрительной усмешке. «Или ты струсил? Ведь не смог вчера достать медведя». Он удрал. Роланд рассмеялся. «Ты глуп, Эрвин из Кубека. Разве дело в страхе или в обещании?» Он перестал смеяться так неожиданно, что Эрвину стало немного не по себе от блеска глаз «ведьмака». Но он пытался не показать страха и стоял перед мужчиной уперев руки в бока с гордо поднятой головой. Конрад за спиной своего дяди нервно теребил полы рубахи, торчавшие из-под тонкой кольчужки. "А в чём тогда дело?" не унимал стражник. "В деньгах? Так я же сказал, что заплачу столько, сколько скажешь". "Ты обманул меня", ответил Роланд. "Твои стражники и твой племянник виновны в том, что появился этот зверь". "Да как ты смеешь?" побогравел Эрвин. «Смею, потому что знаю о том, что произошло в действительности», — продолжил ведьмак. «Действия твоих людей, попирающих законы человечности, плюющие на них, вызвали к жизни это чудовище. Насилие порождает насилие». Взгляд Роланда метнулся к Конраду, зло прищурившему глаза. «Ты и твои друзья думали, что ваши приключения будут продолжаться вечно?» — спросил он у молодого стражника. «Вы полагали, что сила и власть всегда выше порядочности и чести». Ты как с нами разговариваешь? Эрвин шагнул на Роланда. Мы представители власти в этом городе, а ты просто уродец, который должен выполнять свою работу. Напомнить тебе, в чём она заключается. Глаза стражника опасно сверкнули. Он позволил себе забыть перед кем стоит. Ведьмаку не стоило ничего разделяться со стражником и его племянником, но он просто стоял и смотрел на нападки мужчины, пылавшего от ярости и гнева. «Ты из этого города не сделаешь и шага, пока не выполнишь свою работу!» — сорвался на крик Эрвин. «Не зли меня, ведьмак!» Роланд покачал головой и отступил на шаг назад. «Я не защищаю убийц и насильников», — произнёс он. «Кодекс чести есть у всех, и я не исключение». «То есть ты оставишь всё как есть и позволишь медведю убить моего мальчика?» Расстояние между Эрвином и Роландом сократилось. Теперь они стояли лицом к лицу. Багровый, так не похожий на самого себя, Главный стражник Кубека и ведьмак спокойно и взирающий на возмущение Эрвина с холодным равнодушием. Твой мальчик издевался над женщинами и насиловал их вместе со своими друзьями. Маска спокойствия дала трещину, и Эрвин заметил всплеск гнева промелькнувшего в карих глазах ведьмака. А чем докажешь, спросил стражник. Свидетелей нет. Роланд вздохнул. Мне противно смотреть на вас обоих, сказал он. Ты, защищающий насильника, ещё более виновен в его деяниях, сказал и замер, прислушиваясь к звукам ночи. Странный звук, раздавшийся откуда-то со стороны, будто хрустнула под цыпогом надломившаяся ветка, заставил ведьмака оглянуться. Затем он посмотрел на Эрвина, перевёл взгляд на его племянника и неожиданно сделал шаг в сторону. Я ухожу, просто сказал он. Слово данное мерзавцу не значит ничего. Я надеюсь, для вас обоих это будет уроком. Только боюсь последним Он усмехнулся и посмотрел куда-то в тёмный переулок между домами, где одна из теней пошевелилась и пришла в движение. Темнота раступилась, и луна, едва выбравшись из-за крыш домов, растеклась золотом по небу и осветила всё вокруг мягким золотым светом. Но ни Эрвин, ни Конрад и не думали любоваться красотами ночного неба. Взгляды обоих мужчин были прикованы к движущейся тени, которая, приближаясь, приобретала более чёткие и зловещие очертания. Сердца дяди и его племянника сжались от страха. Младший качнулся назад, отступая, готовый к бегству, и застыл, охваченный ужасом. Ведьмак прошёл мимо стражников, на ходу подцепив одну из досок, что остались от ящиков после разгрома вчерашней схватки с Бериндеем. А затем приблизился к двери в сторожку и, приладив её так, чтобы изнутри никто не смог открыть дверь, направился прочь от башни. «Ты не можешь оставить нас!» — крикнул Эрвин во след уходящему ведьмаку. Но в ответ ему прозвучал только жуткий, леденящий душу, рёв Бериндея. Медведь вышел на охоту. Убьёт или нет? Вот какие мысли мучили меня этой бессонной ночью, пока ведьмак пропадал где-то в городе. Спасая чью-то жизнь, только вот чью именно, я не знала. Разве можно сомневаться в нём? Думала, вспоминая Роланда. Этот мужчина был слишком правильным и благородным. Я не имела права сомневаться. Не в силах сдерживать волнение, я не встала с кровати и принялась мерить комнату шагами. Десять шагов в один угол, мимо пустующей кровати Роланда, и ещё десять назад. «Хоть бы мрак был рядом», — мелькнула мысль. «И зачем только Роланд забрал пса с собой? С ним мне было бы намного спокойней. Хотя о чём это я? Сидя в безопасности, совсем, видимо, умом повредилась от волнения. Конечно же, мрак больше нужен Роланду. Он может ему помочь. Спасти». И тут вспомнила про полнолуние, которое и заперло нас в этом городишке, таком же прогнившем, как и его стражники. Те, кто обещал защищать людей, вместо этого измываются над безвинными, теми, кто слабее. Я подошла к окну и стала всматриваться в свечение в небе. Луны ещё не было видно, но в прозрачном ночном воздухе её сияние разливалось наполовину небосклона. Совсем скоро ночное светило покажет свой ясный лик, и тогда станет светло и немного спокойнее. Где ты, Роланд? подумала грустно. Что делаешь сейчас? Но вдруг показалось, что темнота внизу пошевелилась, и я, прищурив глаза, заинтересованно посмотрела на тени во дворе. В какой-то миг даже показалось, что вижу чьи-то высокие силуэты. Прижавшись лицом к стеклу, вгляделась в очертания на несколько секунд, забыв обо всём. Что-то неуловимо тянуло меня смотреть вниз. Там находился кто-то или что-то, вызвавшее у меня интерес, граничащий со страхом. Выполовшая луна осветила часть двора, остальная находилась в чёрной тени домов. По спине пробежал холодок. Ладони вспотели, когда тень там внизу шевельнулась вновь. А спустя мгновение на полосу лунного света вышла высокая мужская фигура. Внутри у меня всё оборвалось, но вместо того, чтобы послушать совет ведьмака, отступить вглубь комнаты и закрыть ставни, я лишь пристельнее начала рассматривать человека. И что-то было в его фигуре такое знакомое. Я и сама не могла понять, но меня тянуло к этому незнакомцу. Лунного света не хватало, чтобы рассмотреть лицо, но зато я смогла увидеть его глаза, вспыхнувшие подобно двум огням, ярим, как звёзды на небосклоне. И это не могло быть обманом зрения. Его глаза светились. Чужак просто стоял и смотрел на моё окно. Я была уверена, что смотрит он точно на меня, но при этом незнакомец не торопился позволить мне разглядеть себя. Он так и не рискнул повернуть своё лицо на свет, таясь в темноте. Но луна освещала его точёную фигуру, покатые плечи и длинные волосы. Я почему-то была уверена, что они черны, как ночь. Но не мерещится ли мне? На миг зажмурив глаза, прижала ладонь к груди, слушая биение сердца. Каждой гулки взволнованный удар. Но когда, решившись, снова открыла глаза и посмотрела туда, где несколько секунд назад стоял мужчина, то увидела, что двор пуст и никого там больше нет. Только луна светит в моё окно, разливая золото по подоконнику. Бой был недолгим, да и, честно говоря, Роланд вряд ли смог бы назвать это поединком. Бирендей разделался с Конрадом и его дядей слишком быстро. Это было даже неинтересно. Ведьмак отошёл от стены и посмотрел на башню, в единственном окне которой даже не горел свет. Стражники, находившиеся внутри, опасались привлечь внимание убийцы, трусливо дрожали за закрытой дверью, пока медведь расправлялся с их товарищами. Роланд только покачал головой и, когда всё было закончено, вышел вперёд. Ему навстречу, пошатываясь из стороны в сторону, шагал огромный человек. Он казался чуть пьяным и едва держался на ногах. Роланд мог бы решить, что мужчина перебрал лишнего в трактире, если бы не знал, что на самом деле происходит с кузнецом. А всё было до обыденного просто. К нему возвращался привычный прежний облик. «Обопрись на меня», — велел ведьмак и подставил плечо к кузнецу. «Нам надо скорее уходить, пока остальные не набрались храбрости и не выползли из своего укрытия». Сбигнев кивнул и тут же застонал от боли. Встала на место бедренная кость, а за ней и берцовая, вызвав новый стон. «Я провожу тебя домой к жене», — сказал Роланд, и мужчины поплелись через проулки, стараясь уйти как можно дальше от башни стражников. Луна следила за их продвижением, странно помигивая ореолом, который вскоре затянула лёгкая дымка. Ещё спустя время с севера на город потянулось унылые облака, обещавшие смену погоды. Роланд почти тащил на себе кузнеца. про себя чертыхаясь о том, что подобная ноша для него — это чересчур. Збигнев старался помочь, но мог лишь смешно подпрыгивать на одной ноге, пока вторая приходила в норму. «Они тебя не зацепили?» — спросил ведьмак, когда до дома кузнеца осталось всего ничего. «Не успели», — ответил мужчина. «Этот мелкий урод ещё, кажется, и обоссался, когда я взялся за него. Был бы я человеком, засунул бы ему в зад его меч, чтобы получил полное удовлетворение». Но ты был медведем и выполнил то, что должен был сделать. Роланд остановился у калитки, за которой начинался двор Сбигнева. Он заметил огонёк в окне. Эта жена ждала своего збышика, и не ошибся, когда скрипнувшая дверь оповестила мужчину о том, что они больше не одни. "И где ты был, позволь спросить?" спросила она, но злости в голосе женщины Роланд не услышал. Только страх за своего мужчину и облегчение от того, что он вернулся домой. А ещё ведьма к нему не отметить, как изменилась ветта. после зелья Ульяны. Она забыла обо всём, что случилось с ней, и теперь, кажется, стала прежней. Насколько только Роланд мог судить о таких переменах. Сбышек. Вета протянула руки к мужу, и Роланд с улыбкой передал его ей с рук на руки, получив недоумённый взгляд. Кажется, Вета забыла и ведьмака, потому что в её глазах стоял вопрос, словно бы женщина спрашивала: "Кто ты?" Роланд посмотрел на Берендея. Тот протянул ему руку, и мужчины попрощались, обменявшись рукопожатием. Пожимая стальные пальцы ведьмака, Збигнев понял, что силы он не уступает ему, словно оба трудились на кузне, таская железо и выковывая мечи. «Береги жену, медведь», — сказал Роланд и, не удержавшись, задал вопрос. «Что ты будешь делать дальше?» Збигнев обнял одной рукой жену. Ветта хотела что-то было сказать, но промолчала. Она мало что понимала в том, что происходило, а потому решила молчать, а после уж расспросить мужа. «Мы уезжаем сегодня на рассвете», — кузнец кивнул на дом и кузню. Это всё я оставлю. Потом вернусь и продам. А сейчас хочу оказаться отсюда как можно дальше. Да и Ветту надо показать в круге, как велела твоя женщина. Роланд скинул голову и посмотрел на кузнеца. Ульяна не моя, начал было он, и осёкся, когда по широкому лицу Берендейна начала расползаться довольная улыбка. Бывай, махнул рукой Сбегневу Роланд и вышел из калитки, успев перед тем, как завернул за угол, услышать голос Ветты. А почему он назвал тебя медведием с бышек? И ответ: "Наверное, потому что я такой смешок, крупный". И голоса стихли.